549. -е. Гуру. Наш путь отмечен непоколебимой верой в Учителя и полным доверием к Нему. По этому признаку и судите о ступени близости к Владыке. Чем меньше сознание, тем дальше оно от Учителя, тем больше сомнений, колебаний и недоверия. Величина сердца измеряется качеством непоколебимости. Пусть шатается все и все, вы же, как башня гранитная, над пенящимся жизни потоком. Счастьем считайте, что познали владыку, и имеете знаки его внимания, любви и заботы. Счастьем считайте и крепко держите его, ибо счастье, крылатая птица, не удержите, улетит.